Все ждали конкретной команды, но слышали только отдельные, не очень информативные возгласы. «Да я тебя, стерва, на полметра зарою, а я тебя на два!» Каждый возглас сопровождался рывком, заставлявшим ящик с бедным принцем Флоризелем оказываться то по одну, то по другую сторону портала. Спор решился достаточно оригинально. Крышка гроба откинулась, и оттуда выпрыгнул фринц Флоризель, на ходу превращаясь в драка. — Да ну вас нафиг, дуры, уроните еще! Вот тут-то Дуняшка разозлилась окончательно. Она поняла, что ее все-таки обманули. Бросив ненужный ей теперь ящик, девица ринулась вперед. Руки ее высунулись из портала, вцепились в волосы ведьмы и начали их трепать. Ведьма ответила тем же. Картина была еще та. Дуняшка частично находилась на корабле, ведьма частично на берегу, а между ними мерцала зыбкая марева, через которые они, вереща, продолжали азартно портить друг другу прически. При этом то голова ведьмы высовывалась на корабле, то голова мадам Донг оказывалась на берегу отдельно от тела. В этой титанической битве Дуняшке не повезло. Один из рывков ведьмы-герцога Пекале совпал с волной качнувшей корабль и Дуняшку через портал выбросила на берег, вернее, если быть более точным, на телегу. Она смела своим телом опустевший ящик и вместе с ведьмой покатилась по мокрой гальке, продолжая обрабатывать соперницу. Первым сориентировался в создавшейся ситуации драка. Тут ты, бабы, они есть бабы, в атаку. Вампиры приготовились ринуться на пиратов. Пираты вскинули навстречу им арбалеты и стоять. Прошелестел над бухтой чей-то мрачный голос. В воздухе раздался свист. Все задрали головы. Прямо из облаков. На враждующие группировки пикировало тело огромного белого дракона. В лучах закатного солнца его чешуйки мерцали кроваво-красными бликами, а волна, исходящего от ящера мощного заряда магии, заставила всех послушно замереть. А так как замереть в воздухе, не махая крыльями, было трудно, вампиры дружно шлепнулись на землю но не сделали даже попытки напасть на пиратов. Магия дракона почему-то не подействовала только на ведьму и дуняшку. Они продолжали разборку, катаясь уже в полосе прибоя, пытаясь закопать друг друга на заявленную ранее глубину. Из-под лап приземлившегося дракона во все стороны полетела галька. «Хозяин, властелин ты Драко упал на колени и пополз в сторону гигантской рептилии. «Дождался! Наконец я этого дождался! Шесть тысяч лет ждал! Приказывай, повелитель, все, что скажешь, выполню!» Однако дракон на него внимания не обращал. Он вытянул шею, его треугольная голова нависла над повизгивающим клубком барахтавшихся в морском прибое девиц. Прекрати драку!» Клубок расцепился. Ведьма и Дуняшка сидели по поясу в воде, прожигая друг друга яростными взглядами. Чё ты! Тебе чего надо, ящерица-переросток?» Накинулась на дракона мадам Донг. «Двое дерутся, третий не мешай. Если бы не ты, я бы ей все волосы повыдирала». «Это еще вопрос. Кто бы кому повыдирал?» возмутилась ведьма. «Молчи, дура крашеная!» «Что? Я крашеная? Да я натуральная блондинка!» «А то я не вижу, что ты натуральная блондинка!» «Молчать!» — рявкнул дракон. И только тут Дуняшка почувствовала в его голосе знакомые интонации. «Барин?» — неуверенно спросила она. «Какой барин?» Восторженно завопил Драка. Мой учитель вернулся, теперь вам всем конец. Учитель, я тысячелетия тебя искал, твой скипет темных эльфов добывал. Я все знаю, Драка, соизволил повернуть голову в его сторону дракон. Если ты по-прежнему мне верен и послушен, то будешь по заслугам вознагражден. Клянешься и дальше слушаться меня во всем. Клянусь, побелитель. Тут за спиной дракона распахнулся портал. Из него посыпались магистры в валых мантиях. Это был практически весь преподавательский состав Академии КВН. Я на все сто процентов уверен, что правильно вычислил координаты, ректор. Втолковывал на ходу Дарамиру преподаватель криптографии Анри де Шаньер. Икс, игрок и кое-что из высшей математики указывают на бухту скелетов в заливе смерти. — Похоже, вы не ошиблись, — согласился Дарамир, окидывая взглядом гигантскую тушу дракона. — Вот и Арчибальд в дракончика зачем-то превратился. — А вот и Доняшка, — хмыкнула Ядвига Киевна, Декан факультета ведьмовства. Евдокия Заболотная, что за вид? Вы позорите высокое звание студента Академии КВН. Немедленно покиньте воду и приведите себя в порядок. Все-таки Дефинбахи здорово свое послание зашифровал. Продолжал радоваться Анри де Шаньер. И главное, все рассчитал. Координаты и пространственные, и временные дал. Мы прибыли вовремя. Замечательный из него получится маг. Так, вы своих студентов нашли? Томас Дин, декан факультета колдовства, вертел головой. А где мой? Куда делся Дифинбахи? Драко переводил взгляд с преподавателей на ледяного дракона и ничего не мог понять. Господин Арчибальд, обратился к дракону ректор. «Не могли бы вы нам сказать, где сейчас ваш друг?» Дракон сел на хвост, задумчиво почесал задней лапой за ухом. Дифинбахи, «Разумеется, Дифинбахи, закивал Дарамир. «Судьба Адуана нас тоже интересует. Очень за него сын переживает, волнуется». «Они это около дуба отдыхают». «Какого дуба?» — потребовал уточнение ректор. — Скорбящего. Это тут, недалеко, в Бригане. — Повелитель! — взвыл окончательно запутавшийся дракон. — Прикажи, и мои верные вампиры порвут здесь всех в клочья. — Вот только попробуй. Дракон начал стремительно вмешаться в размерах и... — Арчи! Дуняшка вихрем налетела на своего барина, Повисла на его шее и разрыдалась, Заливая слезами его роскошный белоснежный наряд. «Ну что ты, глупая, живой я!» Юноша погладил девушку По вздрагивающим рыданий плечам. «Неужто ты думаешь, что я дам себя укокошить Какому-то безумному богу? Дули ему, смаком!» «Повелитель!» «Потрясенный вампир!» подполз к арканарскому вору, протянул руку, осторожно коснулся белоснежной ткани, жалобно посмотрел на Арчивальда. «Да, — Да-да, расстрою я тебя, драка, до невозможности, — вздохнул юноша. — Ты не поверишь, но твоего ледяного дракона сожрали. — Кто? — русский купец, сотоварищи. — Я буду мстить, — заскрежетал зубами драка. — Не будешь, — спокойно ответил Арчибальд. — Ты только что поклялся мне в верности и согласился слушаться во всем. А за базар отвечать надо. Все понял? — Все, — поник вампир. — Но как мне теперь жить? — завыл в отчаянии он. — Сейчас объясню. Арчибальд попытался осторожно отстранить от себя Дуняшку. — Но ну, она шустро превратилась в мышку и юркнула ему за отворот камзола, не желая расставаться с ним даже на миг. Арчи неопределенно хмыкнул и отлавливать ее не стал. Он жестом заставил подняться с колен и прошептал ему на ухо. — Скажу по секрету, во всем виноват маргадорский колдун. Думаю, знаешь, кто такой? — Что? «Герцог Пекле?» Глаза драка вспыхнули огнем. «Он, он, гад!» Беззастенчиво врала арканарский вор. «Власть над миром захватить хочет. Что ему твой ледяной дракон?» «Могу поспорить на зуб, что это он темным эльфам помог его усыпить, а больше некому. Потому росскому купцу ничего не стоило сожрать. Несчастную беззащитную зверушку...» «Я понял. Он мне за это заплатит!» — зловеще прошептал вампир. «Приказывай, господин!»